232. Апрель 23. -е. Ныне мы решили отказаться от чудес. Почему? Феномены никого ни в чем не убеждают. Они временно вздергивают человека на несвойственную ему высоту, чтобы затем вернуть в прежнее состояние, но усиленные сомнением и недоверием. Только опыт и знания могут приблизить к цели. Чтобы поверить феномену, надо с собой принести заранее какую-то уверенность в его возможности. Иначе самый очевидный факт не убедит невера ни в чем. Наши попытки в прошлом столетии доказать возможность некоторых явлений людям желаемых результатов не принесли. Но породили сомнения, недоверие и даже клевету. Опыт был неудачен. Раньше чудеса были для толпы, сейчас чудеса для жрецов.